Гилик Нацель внимательно посмотрел на своих гостей, нажал кнопку селектора и сказал. «Адель, пожалуй, с кофе спешить не надо. Сначала мы немного поговорим». «Как скажете, сэр», — отозвалась секретарша. «Ну вот», — обратился к гостям Кнацель. «Теперь нам никто не помешает, господа, и вы можете рассказать, что вас так гнетет». «С чего вы взяли, что нас что-то гнетет, сэр?» — Кригенс изобразил беззаботную улыбку. Мы работаем с вами не первый год, и уж поверьте мне, по лицу своих адвокатов я всегда определяю погоду. Итак. Адвокаты переглянулись, и первым заговорил Топст. Сэр, так получилось, что несколько дней назад, далеко не по своей воле, нам пришлось нанести визит мистеру Шиллеру. Да, сэр, подтвердил кригенс Мы были на станции квадра Начало интересное, кивнул к нацеле. Что же дальше? Мистер Шиллер предложил нам сотрудничество. ваша с ним?» – холодно улыбнувшись, уточнил Гелик Нацель. И только пальцы, вертящие карандаш, выдавали его беспокойство «Мистер Шиллер, используя нас с коллегой как посредников, делает вам предложение. Вам, сэр, и мистеру Заки». Топст качнул головой в сторону сидящего здесь шефа экономической безопасности. «И больше ни о ком речи не велось?» – спросил Гелик Нацель. «Нет, сэр», – пришел на помощь Топсту Криггинс. «Мистер Шиллер попросил нас порекомендовать тех директоров компании, кто проявляет настоящее беспокойство о судьбе Айк Мэттл, и кто в состоянии принимать какие-то решения». «Мы сказали ему о вас и мистере Заки, сэр. «И что же он?» – неспешно спросил Кнацель с трудом, прячь и «Он сказал, что решил идти на захват Айк и надеется опереться в этом на вас и мистер Заки». «Я так понимаю». Улыбка Кнацеля стала нервной. Мистер Шиллер говорил о каких-то условиях. Да, сэр говорил, принял Топст и эстафету коллеги. Он говорил о том, чтобы увеличить вашу долю вдвое, а мистера Заки сделать младшим компаньоном. Сказав все, что от них требовалось, адвокаты замолчали, напряженно наблюдая за поведением Гилек Кнацеля, который неподвижно сидел за своим столом и разрисовывал карандашом чистый лист бумаги. Рубен Заки молчал. В отличие от Кнацеля, он слабо разбирался в стратегии больших финансовых афер, предпочитая в них не вмешиваться и добросовестно выполнять свою работу. Однако он понимал, что после услышанного ему придется принять чью-то сторону, а фактически следует в связке с директором Кнацелем. «Что ж, видимо, пришло время больших изменений», заключил Рубен. «Так», – произнес первое слово директор Кнацель, адвокаты невольно подались вперед. «Значит, этот мальчишка предполагает, что я отравлю воду в графине, и все члены совета благополучно перемрут, так?» Кнацель строго посмотрел на адвокатов. «Ни о чем таком разговор не шел, сэр», — сказал Топст. «Мистер Шиллер говорил, что детали можно обсудить позже», — добавил Кридинс. «Детали можно обсудить позже», — повторил директор. «Мы только посредники, сэр», — осторожно напомнил Кридинс. «Да, вы только посредники, но позвольте предположить, за хорошие комиссионные...» Нацель снова замолчал, а потом повернулся к Рубену Заки. — Как вам, Рубен, такое предложение? — Предложение заманчивое, сэр, но я поступлю так, как вы прикажете. — Вот что я сделаю с этим выскочкой, — решил Кнацель. — Я натравлю на него главного арбитра. Компания Шиллера должна быть уничтожена, а в Совете мы и без посторонней помощи сумеем разобраться. — Все, господа, вы можете идти, — повернулся к адвокатам Кнацель. — Но... «Каков же ваш ответ, сэр?» — решился спросить Топс. «Ни да, ни не нет. И вообще, будем считать, что у вас не было возможности поговорить со мной. Вы поняли, господа?» «Да, сэр, поняли», — ответил кригенс И они покинули кабинет директора. Когда за адвокатами закрылась дверь, Заки посмотрел на Кнацеля. Тот улыбался. «Чему вы улыбаетесь, сэр?» «Чему улыбаюсь? Тому, с какой легкостью этот мальчишка пытается купить нас, в то время как мы с тобой неподкупны». Но вы не сказали ни да, ни нет. В мире большого бизнеса, дорогой Рубен, однозначное заявление может делать только безумец. Прежде чем заключать союз с Шиллером, я проверю его огнем и мечом. Я испытаю его пушками главного арбитра. И тогда посмотрим, что стоит за его уверенностью и нахальством. Реальная сила или мальчишеская глупость и максимализм. Посмотрим.